Глава четвертая. Выспался, как никогда. Виктор потянулся, попутно столкнув с кровати наглую рыжую тушку и встал, заранее предвкушая еще один день отдыха. Господи, хорошо-то как! Сутки. Ни контрактов, ни договоров, ни бесконечных звонков. Рай. Кстати а ведь и правда ни одного звонка. Вообще-то это странно, разве что он отключил телефон и сам этого не заметил. Мужчина пошарил глазами по поверхностям. Трубка не наблюдалась. Полез в карманы сумки, куртки и, не успев по-настоящему задергаться, обнаружил искомый предмет под кроватью. Вопреки предположению, сотовый оказался включенным. Только вот сети не было. Совсем. Не веря своим глазам, Виктор Алексеевич потряс устройство, вышел на улицу, походил по острову, периодически поднося телефон к глазам, ни единой полоски не появлялось. — Что за ёпрст? Саратов вон, в двух километрах. Связь должна быть. Но ее почему-то не было. Мужчина отключил трубку, подождал и включил снова. Связь не появилась. Ирина уже минут десять из окна с интересом наблюдала, как охранник бегает по острову, поднимая одну руку выше головы, потом смотрит в нее и перемещается на новое место. Прямо обряд какой-то проводит. Не выдержав, девушка вышла наружу. «Доброе утро! Чем это ты занят?» — У тебя какая связь? — вместо ответа огорошил Виктор. — У меня Билайн. Ни хрена не ловит. Прошу прощения, вырвалась. — Тоже Билайн? — озадачилась Ирина. — Я про телефоны забыла. То ты, то собака твоя, то готовка. все остальное из головы вылетело, а он не звонил ни разу, не напоминал о себе. — Та же Петрушка. Ты не можешь посмотреть свой сотовый, есть связь или нет? — Сейчас принесу. Ира покосилась на трубку в руках охранника. Ведь не может же у простого охранника быть iPhone X Tesla. Ей точно померещилось. Девушка вернулась в домик, телефон обнаружился на тумбочке. — Нет связи! — выкрикнула Ира в окно. — Странно. «Мы же совсем рядом с городом», — недоуменно пробормотал Виктор. «Мне бы не помешало сделать пару звонков, но до вечера потерпит». Девчонка стояла против солнца. Его лучи просвечивали сквозь ее пушистые волосы, ветерок слегка развивал их, и казалось, что на голове у девушки солнечные лучи. Виктор засмотрелся и не сразу отреагировал на вопрос Ирины. Что ты предпочитаешь на завтрак? Хочу реабилитироваться за гречку и кисель. — Так ты уже реабилитировалась. Твои ватрушка и шашлык, я их теперь во снах вспоминать стану. Расскажешь, в чем ты мариновала мясо? — Да ничего сложного, — улыбнулась Ирина. — Хорошее мясо. Очень много лука. Столько же, сколько мяса по весу. Все промять, посолить. Затем взять обыкновенную аджику от дяди Вани, развести ее водой в пропорции один к одному и залить мясо. Через три-пять часов можно жарить. «Дядя Ваня?» — заинтересованно переспросил мужчина. «Кто это?» «Это марка такая. У них огурцы, помидоры, консервы, в общем. Хм, так просто. Спасибо, что поделилась. Запомню». Виктор улыбнулся. «Не хочешь искупаться?» «А я уже», махнула рукой Ирина. «Блинчики на завтрак годятся?» «Ты с чем любишь? С мясом, с творогом?» «Главное, чтобы не с гречкой». «Нет, гречки больше не будет», рассмеялась и добавила. «Приходи через полчаса». Затем крутанулась на пятки и унеслась в сторону кухни. Вот же, поначалу немного вредная, но при близком рассмотрении, милая девушка, без жеманства, заигрываний и попыток казаться лучше, чем она есть. Где только таких делают? Он был уверен, что нормальные девчонки вымерли, как те мамонты, а остались только алчные и расчетливые стервы, оценивающие мужчин по марке его автомобиля и банковскому счету. А может быть, она нормальная только потому, что приняла его за охранника? Виктор хмыкнул своим мыслям и потряс головой. Что за ерунда в голову лезет? В конце концов, у него первые нормальные выходные в этом году. Надо наслаждаться, а не придумывать новые проблемы. Ариша, пошли купаться. День пролетел своим чередом. Вкусный завтрак. Потом попытки ловить рыбу. В десять утра. Ага. Конечно, ничего не поймал. Просто сидел и мечтал, смотря на поплавок. Только он и река. Надо хотя бы раз в две недели устраивать себе вот такие выходные. Без телефонных звонков и рабочей нервотрепки. Время течет так же неумолимо, как Волга, отсчитывая минуты и месяцы не успеешь оглянуться еще год пролетел а он по прежнему одинок, поэтому и тащит на себе все сам проверяет и контролирует первым приходит последним уходит ведь дома его ждет только ариша родители конечно перебарщивают в своем стремлении женить его, но их тоже можно понять беспокоиться о единственном сыне настя настроение сразу пошло вниз 5 лет пять долбанных лет в течение которых он загоняет себя на работе до седьмого пота лишь бы не думать не вспоминать лишь бы забыть она дала ему хороший урок не бывает любви возможен только холодный расчет и если очень повезет в семье между супругами будет просто уважение и ровные отношения а не повезет вон они примеры на глазах у знакомых. Он отдельно, она отдельно, друг друга еле терпит, она тянет из него деньги, он гуляет направо и налево. Да, у его родителей все иначе. До сих пор отец с теплотой смотрит на мать, а она трогательно о нем заботится. Но исключение только подтверждает правило. Нынче браки по любви, если и совершаются, то исключительно по любви к деньгам. На обед была вкуснейшая солянка, запеченные баклажаны с овощами. Ирина назвала это блюдо-жар-птица. Чем-то хвост этой птахи, увиденная на тарелке, напоминала: Да. А вкус. Виктор не смог остановиться, пока не подобрал все подчистую. А потом Ира поставила второе: горбушу под шубой. Оторваться было невозможно. «Мне кажется, я зря беспокоился о комплекции собаки», — отдуваясь, пробормотал Виктор. «Как бы я сам не приобрел форму шара». «Да ладно», — хихикнула довольная кухарка. «Порции маленькие, с таких не растолстеешь. Еще десерт есть, печеные яблоки, фаршированные бананом. Я сильно заморачиваться с обедом не стала, а то мне сегодня к вечеру надо праздничный ужин на две персоны соорудить» велели расстараться, чтобы гости остались довольны. Ирина, все очень вкусное. Десерт я прямо сейчас не осилю. Но через часа-два вернусь и даем. Виктор взял в руку тарелку, поднес к носу и вдохнул. Елки зеленые! Это яблоко пахнет умопомрачительно. Нет, к черту два часа. я его попробую прямо сейчас. Девушка с удовольствием наблюдала, как охранник орудуют вилкой, прикрывая глаза и временами причмокивая. «Не дашь мне свой номер телефона?» — внезапно выдал мужчина. «За мной часа через четыре должен катер прийти, а ты ужином будешь занята, или позже сам забуду спросить, поэтому давай номер сейчас». «Зачем тебе мой номер?» — напряглась Ирина. «Попробую переманить тебя на работу». «У тебя личное кафе или ресторан?» — улыбнулась Ирина. «А охранником ты для разнообразия подрабатываешь?» «Не совсем. Просто там, где я работаю, есть своя кухня. И если тебе будет нужна подработка, то я помогу тебе устроиться. Работы немного, а зарплата приличная». «Что за работа?» — заинтересовалась девушка. «Знаешь, лучше ты мне дай свой номер, а я позвоню, если надумаю искать подработку». Готовить обеды для руководства компании и время от времени их гостей или партнёров. Неполный рабочий день. «Свой номер не дашь? Не доверяешь?» «Не дам. Если у меня будет нужда в работе, я сама позвоню. А если она не возникнет, зачем тебе лишний номер в телефоне?» «Хорошо», — уговорила. «Записывай». Но ни через четыре часа, ни через шесть, ни через десять катер не пришел, И гости, для которых Ирина старалась, готовя ужин, не приехали. «Наверное, сорвались клиенты», — предположила Ира. «Спать хочется». Девушка положила голову на сложенные на столе руки. — Обидно. Готовила, старалась. — Да, вид аппетитный. Виктор в очередной раз повел носом и сглотнул слюну. — Вкусный обед был так давно, а здесь, под носом, источали аромат и услаждали взгляд такие яства. — Зачем смотреть? Ешь! Не открывая глаз, пробормотала Ирина. «Если кто-то появится, то уже утром. Я им гречневую кашу сварю, чтобы не опаздывали. Или нет? Лучше манную». Виктор еще раз окинул взглядом стол, потер руки и придвинул тарелку с салатом, который не смог визуально опознать, в отличие от его соседа, салата с креветками. «Вкусно!» «Что это? Сухарики?» «М?» Девушка приподнялась. «А, это простой. На траве дрова. Но он обычно всем нравится. Я его до кучи сделала. Кто знает, какие вкусы у этих клиентов. Может быть, им кара ягнёнка не очень. А вот что-то вроде селедки под шубой — самое то». «Ммм...» «Это ты просто голодный!» — рассмеялась девушка, с удовольствием наблюдая за активными действиями охранника. — Вот это попробуй. Это фаршированные абрикосами куриные грудки. — Курица в абрикосах? Ну-ка, ну-ка. — О-о-о! <мирает> донеслось из-под стола. — Ариша, а ты что тут делаешь? — удивился Виктор. — Марш на улицу! Ты уже ужинала. Вот, один кусочек и брысь. Глядя на аппетит мужчины, Ирина и сама проснулась и почувствовала, что не прочь поесть. Это подразумевалось основным блюдом — игненка. Конечно, уже остыла, и вкус теперь не тот, — огорчённо заметила Ира. «Попробуешь? Я разогрею в микроволновке». — Непременно. Виктор пододвинул тарелку и осмотрел оставленные шалашиком ребра. — Интересное оформление. — Огреть греть обязательно? — Конечно. Это же баранина. Ее вообще надо есть, как приготовиться. Тогда она самая вкусная и сочная. Через несколько минут Ира вернула тарелку и с интересом наблюдала за реакцией Виктора. Это божественно. Ты просто мне листишь. Нет, правда, очень вкусно. Никогда такого не ел. Ну да, кто бы готовил охраннику кара игненка? Подумала девушка. Витя, а ты женат? Не подумай, чего такого. Просто ты так восхищаешься моей готовкой, что стало интересно, где ты обычно питаешься. Сам себе готовишь. Нет, не женат. Но готовлю не сам. Мама? Ну, можно так сказать. Уклончиво ответил мужчина, смакуя мясо. Она вкусно готовит, но другие блюда. Торт так интересно выглядит. Некуда, но хоть кусочек попробую. Ммм, во рту тает. Лимонно-мятный с малиной. Возьми с ним много но выглядит он эффектно. «Никогда такого не ел. Ир, завтра, когда за нами приедут, можно я его с собой заберу? В контейнер какой-нибудь положить, а? Очень понравился. Конечно, я поищу, во что его упаковать и на ночь поставлю в холодильник. Ведь за нами завтра точно приедут. Мне завтра надо дома быть. Да и мне на работу завтра. Все равно сегодня мы уже ничего не сделаем». И ночью точно никто не приплывет. Может быть, катер сломался или рулевой запил. Давай ложиться спать. Завтра все узнаем. Спасибо за праздник живота. Мужчина встал, покосился на девушку и подхватил тарелки. Куда все нести? Командуй. Да я сама, слабо запротестовала Ира. Все надо на кухню отнести и там поставить на стол у мойки. Дальше я сама разберу, что куда. Не возись долго, ложись. Наверняка нас на рассвете поднимут. Отсутствие связи нервировало. Вовремя не приехавший, катер тревожил, но Виктор Алексеевич заглушил внутренний голос, нашептывавший, что он застрял на острове надолго, и отправился спать. Ира посмотрела вслед уходившим Виктору и Арише, вздохнула. «Почему среди ее знакомых нет таких, как он, нормальных парней? Два дня одни, рук не распускает, не грубит, помогает, ненавязчив и воспитан. Где таких охранников делают?» Вспомнила знакомых. Лопаются от собственной значимости. Каждый пытается казаться круче, чем вареные яйца. Поговорить нормально невозможно, или пошлят, или клеятся. Уснула мгновенно и проснулась от голоса над духом, как от толчка. Кто тут? Я это, не над ухом, а в окно. Виктор. Похоже, малышка, у нас проблемы. Уже девять. И до сих пор никого. Что-то случилось, убежденно ответила Ира, спешно натягивая шорты и майку и на ходу заплетая волосы. Надо что-то делать. Например. Например? Взгляд девушки пометался по острову. Костер разжечь. Мимо все время кто-то проплывает. Они увидят и подойдут узнать, в чем дело. Это частный остров. «Здесь все время костры жгут. Кого этим удивишь?» «Покричать. Чайкам. Вплавь. Посмотри, какое течение и как далеко от берега. Даже не думай, ты не поплывешь. Я могу попробовать». Виктор с сомнением оценил расстояние. «Нет, нельзя. Вдруг судорога или катер собьет. В воде голову не видно, а они носятся, не смотрят куда». Испугала Серина. Одному нельзя плыть. — Потом... — Что мы? — На тонущем корабле, что ли? — Свет есть. Еды и воды полно. — Свет! — М? -м — Если до ночи никто не приедет, мы можем передать светом на берег Сос. — Хм... — Да, можем. — А ты знаешь азбуку Морзе? Виктор с интересом следил за раскрасневшейся девушкой. Какие в этом цыпленке еще скрываются сюрпризы? — Не особенно, но знаю, что сос — это три точки, потом три тире и опять три точки. Светом очень удобно. Три коротких вспышки, потом три длинных и опять три коротких. — Я сейчас что-нибудь приготовлю на завтрак и сходим посмотрим, может быть, сможем прожектор отодрать с мачты. — Не надо ничего готовить, — запротестовал Виктор. Ты вчера столько наготовила, половина точно еще не съедена. Встретимся через полчаса в столовой. Хорошо? Прожектор отсоединить от шеста можно было. Но лучше развернуть в сторону Большой Земли прямо на шесте. Благо, он поворачивался. Виктор проверил. «Не думаю, что сигнал быстро заметят», — сомнением проговорил охранник. Люди ночью или спят, или развлекаются. «Если прожектор будет всю ночь мигать, рано или поздно кто-нибудь это заметит, и даже если не знает азбуку Морзе, все равно заподозрит неладное», — возразила Ирина. «Это же не хаотичные вспышки, а систему несложно уловить». «Ладно, там видно будет». «Купаться пойдешь? «Не хочется». Да, от вчерашнего радужного настроения и следа не осталось. Положим, в отличие от охранника Вити, ей на работу не надо, но и сидеть без связи на острове неинтересно. А еще тревожно за родителей. Они же беспокоиться будут, если она не приедет. С другой стороны, как только родители поймут, что она не вернулась, папа сразу найдет хозяина базы или вообще сам наймет катер и лично за ней приедет. А если с кем-то из родителей плохо? Ира похолодела и дернулась бежать искать Виктора, но тут же сама себя успокоила. Со всеми сразу не может быть плохо. А тут и клиенты не приехали, и рулевой с катером, и ее родители, да и хозяин тоже ушел в подполье. Девушка выглянула из-за дерева и обнаружила, что Ариша стоит, задрав голову, и лает в небо. Вот уже первые сумасшедшие. «Ариша, ты чего? Чаек никогда не видела?» Но это была не чайка. Над островом кружил дрон. Ира с беспокойством оглянулась. «Где охранник?» Но Виктор уже спешил на собачий лай. «Что это?» — указала девушка на аппарат. — Улетел от кого-то. — Не знаю, но не похоже, что он летает сам по себе. Задумчиво проговорил Виктор Алексеевич, не сводя глаз с дрона. — Смотри, он покружил, пока мы его точно не заметили, а теперь просто завис у нас над головой. — Да, и к нему что-то привязано. — Действительно. Под аппаратом на тонкой веревке болтался какой-то сверток. Пока Робинзоны переглядывались, машина начала снижение и зависла метрах в трех над землей. Сверток болтался на уровне лица Виктора. Эр, ножик принеси, пожалуйста, негромко проговорил охранник, схватив сверток и удерживая дрон на месте. Веревка натянулась. Машина явно не хотела, чтобы ее окончательно приземлили а если его опустить ведь хозяин за ним придет протягивая ножик предположила ира дроны недешевы никто не станет таким раскидываться да это неплохая идея только у меня такое впечатление что этот дрон по нашу душу мужчина еще натянул веревку и скомандовал давай сама сейчас вырвется веревка тонкая руки режут долго не удержу. Но тут машина перестала жужжать и спланировала на песок. Виктор едва успел отскочить. — Сломалась, да? — наклонилась девушка. — А если его починить, с ним же можно записку передать? — У нас пульта нет, — снисходительно объяснил мужчина. — Без пульта управления — это просто бесполезный набор деталей. Давай лучше посмотрим, что в свертке. Разодрав полиэтилен, они увидели напечатанный на принтере лист. Виктор, Ирина, все под контролем. Временно не можем забрать вас с острова, возникли небольшие неполадки, но это на несколько дней не больше. Просто считайте, что у вас отпуск, продуктов достаточно, все необходимое на базе есть домашние предупреждены и не волнуются они все живы и здоровы дрон отнесите на пляж к веревке можете привязать свои записки они будут переданы родным а завтра в это же время он принесет ответ ирина потрясенно переглянулась с виктором и еще раз перечитала послание что за ерунда это что розыгрыш похоже на то мрачно отреагировал мужчина Узнать бы, кого разыгрывают и кто. Нет, это невозможно. Девушка в волнении забегала по пятачку, взмахивая руками. Как это на несколько дней? В чем проблема отправить сюда катер? Даже если свой сломался, найти другой не проблема, да хоть в аренду взять. Письмо писать будешь? А? Девушка остановилась, не сразу поняв, о чем ее спрашивают. Буду. «Я сейчас им напишу». Через полчаса записки были готовы, завернуты в отдельные пакеты, надписаны, какая кому, и привязаны к дрону, который отнесли на пляж и положили на песок. Некоторое время ничего не происходило, а потом аппарат зажужжал, взлетел, набрал высоту и унесся в сторону Саратова. «Просто сюр какой-то!» Ирина обняла себя руками. Меня попросили заменить кухарку всего на два дня. Всю жизнь мечтала о славе Робинзона. Блин, да у меня же планы были на следующую неделю. — Не дергайся, бросил Виктор. — Я как-то тоже не в восторге, и уж мои планы покруче твоих, но толку бегать и орать. Посмотрим, какой ответ принесет завтра почтальон, и тогда будем решать, что со всем этим делать. — Ты кому написала? — Папе, чтобы папа меня срочно отсюда забрал. А ты тоже папе? — Папе мне как-то не солидно писать и просить. Я написал другу, там его телефон на записке. Он человек надежный, завтра же выручит. Надо, не то что катер, подводную лодку достанет. Девушка еще раз посмотрела в сторону улетевшего дрона и вздрогнула, почувствовав тычок опустила голову. Ариша. — Что тебе? — не слишком дружелюбно спросила Ирина. — Прости, нет настроения. Собака еще несколько секунд постояла, держа в пасти ярко-оранжевое большое кольцо, потом плюнула игрушку и подтолкнула мордой руку девушки так, что ладонь оказалась на собачьей голове. — Ты чего? — изумилась Ирина. «Вить, что ей надо? А? А? Она просит, чтобы ты ее погладила, а когда приносит пуллер, то просит, чтобы ты его кинула, а она побежит и принесет. Пуллер? Вот та оранжевая штука. Ариша, иди сюда, я кину. Видишь, Ире не до игр. Ирина, не грузись. Завтра все выясним. Женька нас выручит. Вот увидишь. «Саша, ты уверен, что мы поступаем правильно?» Марина Геннадьевна обеспокоенно следила за мужем. «Всё-таки мы фактически заперли девочку с почти тридцатилетним мужиком. Она, если вдруг что, даже уйти оттуда не сможет. Мне кажется, двух дней было бы вполне достаточно». Если симпатия возможна, то она уже возникла бы. Они бы как минимум заинтересовались друг другом и обменялись телефонами. Марина, не паникуй раньше времени. Виктор — порядочный молодой человек. Он не сделает ничего плохого нашей дочери. Я ручаюсь за это. Два дня достаточно? Ты что, не знаешь Ирину? Да она эти два дня просидит за ноутом. Только когда выяснится, что они застряли, она вытащит наушники или включит смартфон и обратит внимание, что на острове не одна. И вот тогда-то, надеюсь, рассмотрит Виктора. — А ты не думал, что она скажет нам, когда узнает, что это мы и крезы устроили им эту романтику? — Бог с тобой, Марина! — испугался Александр. — Нельзя, чтобы они это узнали! — Пусть думают, что всё случайность. — Ага, понимаешь, что если бы с тобой кто-то проделал подобное, ты бы не простил. — Но... — Александр Михайлович помялся. — Это было бы очень неприятно, но, возможно, я бы попытался понять мотив, а потом уже судил. Марина открыла рот, собираясь возразить как раздалась музыка, и муж кинулся к лежащему на столе телефону. «Да, написали? И? Ага, ага. Ну что, сфотографируй и скинь мне. Не ехать же ради записки». «Да, ответ будет». Повернулся к жене и скороговоркой. «Иришка нам письмо прислала. Сейчас Лёшка скинет». Телефон блямкнул, сигнализируя, что получено сообщение. Родители столкнулись лбами, одновременно кинувшись читать. «Мама, папа, я уверена, вы уже в курсе. Не знаю, что случилось у хозяина базы и куда исчез катер или рулевой катера, но завтра я должна быть дома. Не думаю, что арендовать другой катер или даже купить новый для тебя, папа, большая проблема. И вообще проблема». Но если какие-то катаклизмы или непредвиденные обстоятельства вдруг совершенно случайно помешают завтра меня забрать, я пойму это как доказательство, что застряла на острове не без вашей помощи. Ирина. «Наша дочь умна не по годам», — недовольно заметил Александр. «И что теперь делать?» «Ты меня спрашиваешь», — возмутилась Марина Геннадьевна. «Сам заварил». «Сам расхлебывай. Я изначально была против варианта «Необитаемый остров». «Отвечать-то надо. Что напишем?» «Не знаю. Пошли подумаем. Как быстро надо написать ответ». «Завтра им перешлют», — задумчиво проговорил Александр. «Я утром отвезу». «Ты видела?» Она любую отговорку воспримет, как подтверждение нашей причастности. «Сейчас что-нибудь придумаю. Вот всегда так. Ты влезешь, а я исправляю». «Алексей Николаевич» — почтительно обратился к хозяину дворецкий. «Только что вернулся Денис. Он привез почту». «А, хорошо, давай». — оживился Алексей Николаевич и громко крикнул в сторону второго этажа. — Тая, спускайся, почта с острова! — Это письмо Савеличевым, — разбирал пакетики Алексей. — А это на... не нам. — А где нам? Витя нам не написал или Денис по дороге потерял? — Денис же ездил с дроном. — Я давно тебе говорила, что он несколько рассеян. — Ничего он не потерял. все же запаковано было. Я при тебе разворачивал. — отмахнулся Алексей Николаевич. — Боюсь, Витя нам не написал. Вот Женьке своему написал, а родителям нет. — Он догадался, что это мы устроили ему этот отпуск, — испугалась Таисия. — Господи, Лёша! — Витя нас не простит. — Но он должен понять. Я объясню, что мы должны были выдернуть его из той скорлупы, в которую он сам себя загнал. — Ира такая хорошая девочка. Ему давно пора выкинуть из головы ту историю и устраивать свою личную жизнь. — Да не колготисты. Ничего он не догадался, просто он уже взрослый. А взрослый мужчина сам решает свои проблемы, не тревожа престарелых родителей фыркнул Алексей. «Вот, смотри, что он пишет Евгению». «Жека, я тут немного потерялся, нужна помощь. Застрял на острове километра два вправо от моста, база берег Волги. Тебе объяснят, где это?» «Выручай. Надо бы еще вчера, но до завтра потерпит». «Виктус». «И что делать?» «Ветров примчит еще сегодня. Какой там завтра?» Таисия сжала руки. «Как он примчит, если не получит письма?» «Алёша, ну так нельзя!» «Нельзя. А что ты предлагаешь?» «У них там, может быть, только-только начали симпатии образовываться. Надо хотя бы еще два дня им дать». «Но ты же знаешь, Женька не будет тянуть». «Если только...» — Алексей победно посмотрел на жену. «Если только он не уехал по срочному делу и не смог получить письмо вовремя». «Какому делу?» — переспросила вдогонку жена. «Алеша, что ты еще задумал?» Алексей Николаевич отмахнулся, торопливо нажимая кнопки на телефоне. «Всевлад, доброго дня!» — Да, очень рад. — Слушай, твой наследник сейчас где? Чем занят? — Ага, ага, ну отлично. У меня большая просьба. Я потом все объясню. Можешь прямо сейчас отправить его куда-нибудь на день-два? Бабушку там навестить? — Где? В Испании? — Не вопрос, оплачу. Виза-то есть, полагаю? — Вот и отлично. Сейчас переведу. Как это не надо? Знаю, что не нищий, знаю, что сам можешь, но тут же это мне надо. Ладно, не шуми, разберемся. Да ничего серьезного, просто мой на каникулах и написал твоему письмо. Скоро доставят. Твой сразу примчится выручать, а мне надо, чтобы мой еще пару дней поучил там уроки. Насколько придержать письмо? Два часа. «Без проблем. Спасибо. Завтра подъеду, расскажу подробности». «Ох, Алёша, ну и заварили мы кашу!» Таисия осуждающе покачала головой. «Не дай, Господи, дети узнают, не видать нам прощения». «Не переживай, все будет хорошо, я уверен».